Александр Лазаревич. «Звездолёт-1». Научно-фантастический рассказ. Читает автор. От Солнца до самых отдалённых планет нашей Солнечной системы свет идёт всего лишь несколько часов. Но даже до ближайших звёзд свет от Солнца идёт несколько десятилетий. Путешествие от звезды к звезде настолько же сложнее путешествия от планеты к планете, насколько межпланетное путешествие сложнее путешествия по Земле. Лишь освоив и заселив нашу Солнечную систему, человечество решится сделать первый шаг к звездам. Но что заставит его сделать этот шаг? Глава первая. Предыстория звездолета 1. Отрывок из учебника истории, написанного в отдаленном будущем. Тот, кого позднее назовет великим вождём экипаж звездолёта-1, родился в небольшом космическом поселении, орбита которого пролегала между орбитой Юпитера и поясом астероидов. Это было типичное космическое поселение. Цилиндр, полтора десятка километров в длину, километров пять в диаметре, полый внутри. На внутренней поверхности цилиндра, в условиях искусственной силы тяжести, создаваемой вращением цилиндра вокруг оси, проживало около ста тысяч человек. Поселение был замкнутый цикл, оно не импортировало продуктов питания. Биомасса выращивалась в лучах искусственного солнца. Поселяне питались почти исключительно биомассой, и когда биомасса в ходе процессов пищеварения превращалась в отходы, отходы снова полностью использовались для производства биомассы. Покойников сжигали, и пепел их шёл туда же. Таким образом, ни один грамм из цикла органических веществ в поселении не терялся. Импортировать приходилось лишь водород – термоядерное топливо для искусственного Солнца. Его выменивали у колонистов со спутников Юпитера в обмен на ценные металлы, которые поселенцы добывали в поясе астероидов. Поселенцы также вели небольшую торговлю с Землей, в основном покупали программы для роботов, И роботы изготавливали новую технику, только что изобретенную хитроумными земными изобретателями, прямо в мастерских поселения из дешевых материалов, добываемых поблизости в поясе астероидов. Земля славилась на всю Солнечную систему творческим гением своих инженеров, ученых, художников и музыкантов. Хотя в описываемый период на Земле проживало менее 20% человечества, расселившегося по всей Солнечной системе, Земля оставалась культурным центром человеческой цивилизации. Впрочем, ничем другим Земля быть уже не могла. У землян не было сырьевых ресурсов. Все полезные ископаемые были давно уже выкопаны подчистую. По этой причине на Земле давно уже исчезли заводы и фабрики, и основная часть промышленных товаров позилась с Луны. Впрочем, лунные ресурсы тоже уже начинали истощаться. Основными источниками доходов Земли были торговля техническими и художественными идеями, а также туризм. После вынесения промышленности за пределы Земли, вся планета была превращена в один гигантский заповедник. Посетите райский сад ваших предков. Этот лозунг Министерства туризма Земли можно было увидеть всюду, от кипящих равнин Меркурия до скованных космическим холодом долин Плутона. И каждый человек, где бы он ни родился, считал своим долгом хоть раз в жизни совершить паломничество на землю. Разумеется, сей блаженный край поэтов и ученых, живущих и творящих на фоне идиллической природы, у многих паломников вызывал желание остаться здесь навсегда. Но Министерство иммиграции земли было непреклонным. В народе его называли «министерством отказов». Из миллиона прошений о предоставлении вида на жительство удовлетворялись обычно не более дюжины. Счастливчиками были перспективные молодые творческие работники, уже успевшие проявить себя. Что же касается земного гражданства, то чтобы его получить, нужно было, как гласила поговорка, родиться либо на земле, либо гением. Земляне все еще помнили ужасы демографического взрыва начала 21 века и проводили крайне осторожную демографическую политику. Но туризм был очень важной статьей доходов землян, и они продолжали разжигать у неземлян желание жить на земле. Желания, которые могли удовлетворить лишь немногие избранные. Этими избранными были действительно лучшие умы в Солнечной системе, давшие Земле очень много новых идей. А идеи были еще более важным источником доходов Земли. Земляне и дальше хотели иметь возможность выбирать лучших из лучших. Вот почему пропаганда земного образа жизни становилась с каждым годом все более и более агрессивной. Земляне спекулировали на том обстоятельстве, что поселяние и колонисты вынуждены были жить в тесных, замкнутых пространствах, а порой и заниматься однообразным трудом, с которым на Земле было давно покончено. Жизнь в космосе, все еще полной опасностей, требовала от человека дисциплинированности и во многом регламентировала его поведение. На Земле вы можете пройти тысячи километров, ни разу не надев скафандр, ни разу не взглянув на шкалу прибора, чтобы узнать, сколько у вас осталось кислорода. Над вашей непокрытой головой будет небо, уходящее в бесконечность, абсолютная свобода и абсолютный простор. Это возможно только на Земле. Так начинался рекламный ролик Министерства туризма Земли.